Глава пятая. Человек, сидевший во главе стола рядом с Брюсом Монтгомери, был лыс. Вызывающий лыс. Словно он гордился своей плешивостью Лыс до такой степени, что я невольно спросил себя, росли ли у него когда-нибудь волосы вообще. По голове его ползала муха, а он не обращал на нее никакого внимания. Меня передернуло от одного только вида этой мухи, с беспечной наглостью прогуливавшейся по голому розовому черепу. Пока она там резвилась, я буквально собственной кожей ощущал назойливое, доводящее до бешенства покалывание ее лапок. Но незнакомец сидел, как истукан, неотрывно глядя поверх наших голов на противоположную стену конференц-зала, словно его там что-то заворожило. Нас он не удостаивал и взглядом. Казалось, мы для него просто не существовали. Вид у него был безучастный и несколько надменный и сидел он совершенно неподвижно. Если бы он еще и не дышал, то вполне сошел бы за манекен, который Брюс Монтгомери приволок сюда с витрины и усадил за стол. Муха перевалила через вершину лысого купола, исчезла, пустившись в странствие по заднему, невидимому для нас полушарию этого лоснящегося черепа. Ребята с телевидения все еще возились с установкой аппаратуры, и Брюс то и дело бросал на них нетерпеливые взгляды. Народу здесь набралось порядком. Представители радио и телевидения, репортеры из Associated Press и United Press International, был также внештатный корреспондент Wall Street Journal. Брюс снова взглянул на телевизионную аппаратуру. «Ну как, готово, наконец?» — спросил он. «Минуточку, Брюс», — ответил один из парней. Пришлось ждать, пока настраивались аппараты, протягивались кабели и беспорядочно суетились техники. С этими подонками с телевидения всегда так. Они, видите ли, считают, что без них не может обойтись ни одно событие. И поднимают скандал, если их куда-нибудь не пригласят. А стоит их только пустить, так они такого наворотят. Что захочешь, не придумаешь. Перевернут все вверх дном. Будут возиться до бесконечности. А ты сиди и жди. И пока я сидел так, мне почему-то вдруг вспомнилось. Как здорово мы с Джой провели последние несколько месяцев. Мы выезжали на пикники и... Вместе ездили на рыбалку, и она была самой замечательной девушкой из всех, которых я когда-либо встречал. Она была хорошим репортером, но, став репортером, она осталась женщиной, а это бывает далеко не со всеми. Большинство из них считают, что во имя какой-то традиции они просто обязаны вести себя грубо и нахально. А это, конечно, чистая воды блеф. Настоящие репортеры никогда не бывают такими грубиянами и хамами, каким их изображают в кинофильмах. Это самые обыкновенные работяги, которые с кожи вон лезут, чтобы получше справиться со своим делом. На горизонте блестящего черепа вновь появилась муха. Немного потоптавшись на месте, она стала на передние лапки и задними почистила себе крылышки. Замерла на минутку, оценивая обстановку, потом повернулась и уползла обратно. Брюс постучал по столу карандашом. джентльмены произнес он комнате стало так тихо, что я явственно слышал дыхание своего соседа. И в этот момент, когда все мы ждали продолжения, я вновь ощутил, сколько достоинства и строгого вкуса было в убранстве этой комнаты, в ее пушистом ковре, богато отделанных деревом в стенах, в ее тяжелых занавесях и двух написанных маслом картинах, которые висели на стене по ту сторону стола. Эта комната, — подумал я, — символ семьи Франклин, символ универмага, который был ее детищем, символ положения, которое эта семья занимала, и того, что она значила для нашего города. — Джентльмены, — проговорил Брюс, — нет смысла начинать издалека. Произошло событие такого рода что еще месяц назад я сказал бы о нем. Этому никогда не бывать. Я сделаю сообщение, а потом задавайте вопросы. Он на мгновение остановился, словно подыскивая подходящие слова. Он оборвал фразу на середине, но не понизил голоса. Лицо его было суровым и бледным. Помолчав, он медленно и выразительно произнес. «Универмаг Франклин продан!» Какое-то время ни один из нас не проронил ни слова. Не от того, что мы были ошеломлены и парализованы. Мы просто не поверили своим ушам. Ведь из всего, что может нарисовать человеческое воображение, любому из нас это пришло бы в голову в последнюю очередь. Потому что универмаг Франклин и семья Франклин были традицией города. Универмаг и семья существовали здесь почти со дня его основания. Продать Франклин — это все равно, что продать здание суда или церковь. Лицо Брюса было жестким и непроницаемым. И я подивился, как у него хватило мужества произнести эти слова. Ведь Брюс Монтгомери был такой же неотъемлемой частью Франклина, как и семья франклин А за последние годы он, вероятно, еще теснее сросся с универмагом. Он управлял им, заботился о нем, переживал за него столько лет, что мало кто из нас мог припомнить, с какого времени он начал этим заниматься. Потом тишина взорвалась, и со всех сторон посыпались вопросы. Брюс жестом призвал нас к молчанию. «Спрашивайте не меня», — сказал он. «На все ваши вопросы ответит мистер беннет Лысый мужчина впервые заметил наше присутствие. Он отвел взгляд от противоположной стены и слегка кивнул нам. «Если можно, не все сразу», — проговорил он. «Мистер беннет спросил кто-то из глубины комнаты, — «это вы новый владелец универмага?» «Нет, я всего лишь его представитель». «А кто же тогда владелец?» «Этого я вам не могу сказать», — ответил Беннетт. «Значит ли это, что вы сами не знаете, кто он? Или же это значит, что я не могу вам этого сказать?» «Не назовете ли вы нам сумму?» «Полагаю, что вы имеете в виду сумму, заплаченную за универмак «Да, именно». «Это тоже не подлежит оглашению», — сказал Беннет. «Брюс», — раздался чей-то негодующий голос. Монтгомери покачал головой. «Будьте добры». «Обращайтесь к мистеру Беннету», — повторил он. «Он ответит на все ваши вопросы». «Не скажете ли вы нам», — спросил я Беннета, — «какую политику будет проводить новый владелец? Останется ли универмаг таким же, каким он был до сих пор? Сохранится ли прежняя политика в отношении качества товаров, кредита, гражданских...» «Универмаг», — твердо произнес Беннет, — «будет закрыт?» вы «Имейте в виду, будет закрыт для реорганизации?» «Молодой человек!» — отчеканивая каждое слово, проговорил Беннет. «Я вовсе не это имею в виду. Универмаг будет закрыт и больше не откроется. Франклин перестанет существовать. Навсегда!» Я поймал взгляд Брюса Монгомери. «Проживи я хоть миллион лет!» из моей памяти никогда не изгладятся испуг, изумление и боль, которые отразились на его лице».